Глава вторая. Я хотела выбежать во двор, но, толкнув дверь, с ужасом заметила, что Стас закрыл ее с другой стороны. «Вот скотина!» — прошипела я и, не раздумывая, бросилась к окну. Распахнув створки окна, я залезла на подоконник и спрыгнула вниз. И тут же увидела лежащего на земле лорда, своего любимого дога, который остался мне в наследство от мужа. Рядом с лордом стоял Стас и двое наших ребят, охраняющих дом. «Лорд, о боже!» Я опустилась на колени перед любимой собакой и с ужасом смотрела на окровавленное тело. «Какая сволочь это сделала!» Соорала я вне себя от ярости. Стреляли сверху. «Скорее всего, с вершины сосны», — тихо произнес Стас и помог подняться. «Эля, встань! Лорд мертв! Ему уже ничем не поможешь!» — Что значит мертв? — не могла издержать сдержать эмоции. — Что значит, кто-то стрелял с вершины сосны? А какого хрена тут делает охрана? Какого черта на заборе натыканы видеокамеры? — В том-то и дело, что сосна, с которой убили лорда, находится гораздо выше забора, — виновато ответил Стас. — Нужно ее спилить. — Почему ее нужно спилить только после того, как убили мою любимую собаку? Почему заранее нельзя подумать о безопасности? Всех выгоню к такой-то матери. Сегодня прикончили лорда, завтра убьют меня. Немедленно найдите убийцу. Наши ребята уже лес прочесывают. Только попробуйте мне его не отыскать. Я вас всех сама на сосне повешу. Стас помог мне похоронить лорда прямо во дворе нашего дома. Этой ночью я выпила изрядное количество виски. Закажи завтра памятник, — сказала я наливая очередной стаканчик. — Собаки? — Ну да. — Слушай, ты отсыпайся, а я утром все организую. Эля, мне кажется, тебе хватит уже пить. Я попыталась сфокусировать взгляд на Стасе, но очертания комнаты мягко расплывались в моих глазах. Мы сидели на веранде, на небе светила яркая луна, звон цикад создавал ощущение покоя и умиротворения. «Что значит, тебе кажется? А кто ты вообще такой? Я потеряла любимую собаку. Этот пес был самым дорогим, что осталось у меня после гибели мужа. Для чего мне нужна охрана? В карты резаться да языками чесать? Почему в собственном доме я не могу чувствовать себя в безопасности? Сколько можно прочесывать лес? Где эта сволочь, что убила лорда?» И какое право ты имел запереть меня в доме после того, как раздались выстрелы? Почему я должна была прыгать из окна? А если бы я сломала ногу, то тебе дал право указывать, что я должна делать, а что нет? Эля, ведь стреляли. Я должен был закрыть дверь на ключ, чтобы хоть как-то обезопасить тебя. Я же попросил, чтобы ты лежала на полу и не вставала. Ты понимаешь, что говоришь? На территории стреляют» а я должна лежать под кроватью. Или ты мне очень дорога. Если с тобой что-то случится, я никогда себе этого не прощу. Понимаю, то, что сегодня произошло, чудовищно. Но пойми, это случайность, самая обыкновенная случайность. Никто подумать не мог, что убийца заберется на такую высоту и станет стрелять. Не должно быть никаких случайностей». А что будет, если завтра произойдет еще одна случайность, и с дерева выстрелят в меня, Эля? Завтра утром дерево спилят. Ты абсолютно права, больше случайностей быть не должно. А хочешь, мы завтра же поедем в питомник и выберем тебе щенка? Не хочу, — отрезала я. Ты что, действительно считаешь любимому другу, вернее, даже родному существу? Можно так быстро найти замену? Прости, я просто хотел как лучше, Эля. Никто не застрахован от покушений, ты же понимаешь. Мы осмотрели всю округу, бандит как сквозь землю провалился, словно привидение. «Привидение?» — злобно усмехнулась я и вновь потянулась к бутылке. Стас отвел мою руку, убрал бутылку, подхватил меня на руки и отнес в дом. Положил на кровать, сел рядом и стал нежно гладить по волосам. «Дорогая, постарайся уснуть». «Ребята обязательно найдут заказчика, вот увидишь». «Да ни хрена они не найдут», — проскулила я пьяно. «Завтра все будет хорошо». «Да что же хорошего? С каждым днем все хуже и хуже. Какая-то сволочь убила моего мужа, затем хотели убить меня, потом эта гадина затаилась, не напоминала о себе, но сейчас убила мою собаку». Значит, эта тварь не успокоится, пока не прикончит меня. Эля, я не позволю, чтобы с тобой что-то случилось. Не хочу повторяться, но я этого себе не прощу. Ты должна знать. Я тот, кто отдаст за тебя жизнь. Я тебя очень сильно люблю. Когда увидел тебя в первый раз, сразу понял, что ты особенная. Стоило мне заглянуть в твои глаза, и я сразу решил что буду последним дураком, если ты не станешь моей. Ты была замужем. Я не посмел даже виду показать, как на самом деле к тебе отношусь. Главное, что ты была счастлива. А ты действительно счастлива, и мне было спокойно. Для меня важно находиться с тобой рядом, служить тебе. Сейчас ты уснешь. Я буду сидеть и любоваться тобой». Чем больше провожу с тобой времени, тем сильнее привыкаю к тебе. Скучаю по запаху твоего тела, запаху твоих духов. Все это сводит меня с ума. Не представляю, как сколько времени жил без тебя. Оглядываясь назад и понимаю, какой серой и беспросветной была моя жизнь. Мне казалось, я любил своих бывших девушек, но, похоже, это была не настоящая любовь. Игра, иллюзия. С тобой все не так, все по-настоящему. Я так долго ждал тебя и не хочу отпускать. Я почувствовал, как из моих глаз полились слезы. Стас наклонился ко мне и стал осушать их поцелуями. Девочка моя милая, успокойся. Я сделаю все возможное, чтобы тебе больше ничего не угрожало. Положу жизнь к твоим ногам ради твоего спокойствия. «Мне не нужна твоя жизнь, мне нужен мой любимый пес», — всхлипнула я. Я понимала, что не должна показывать слез, но стресс и виски сделали свое дело. Я устала жить в вечном страхе и ожидании. За окном зарядил сильный дождь, словно небо скорбило вместе со мной по убиенному лорду. Я закрыла глаза отстранилась от настойчивых поцелуев Стаса и стала думать о покойном муже. Что бы в моей жизни ни происходило, я всегда буду мысленно с ним. Моя душа, перекати поле, блуждает где-то много сотен километров от меня, где-то в небе, там, где живет душа моего мужа. Я очень много поняла, пока жила с ним и очень много узнала. С любимым я точно понимала, что для счастья нам обоим нужен мизер, просто обняться и почувствовать друг друга. Мы никогда больше не будем вместе, тем не менее я все еще чего-то жду, постоянно вспоминаю его незабываемую улыбку и смеющиеся глаза, вспоминаю его любовь, нашу любовь. В моих утренних сновидениях любимый постоянно со мной. Он вообще очень часто мне снится. Я видела, как вздрагивают его губы, как он смеется и грустит. Было время, когда я обещала умереть с ним в один день. У нас это практически получилось. Со стороны, кажется, я жива, а на самом деле давно мертвая. Мой муж помог мне даже на сером небе разглядеть яркое солнце, а в людях, которые причиняли мне боль... Слабаков и не умеющих жить. Благодаря ему я научилась распознавать людей, понимать, кто друг, а кто враг. Он ушел, но он не сможет уйти из моего сердца. Оно не хочет его отпускать, несмотря ни на что. Эля, я прошу тебя, не плачь. Мне больно видеть твои слезы. Уже не плачу. Я постаралась взять себя в руки, хотя от выпитого виски... Очень плохо соображала. А перед глазами все плыло. Прошу тебя, поспи. Утро вечера мудренее. Хочешь сказать завтра, никого не убьют и мне перестанут угрожать? Я приложу для этого все усилия. Я закрыла глаза и провалилась в сон. Проснулась только, когда на улице уже было совсем светло. Увидев, что на часах уже около двенадцати, Я потянулась, встала с кровати и подошла к окну. Светило солнышко, но на душе было пасмурно. Мыслями я возвращалась к убитому лорду. При жизни мы с мужем не успели завести ребенка, и лорд в какой-то степени компенсировал эту мечту. Я привела себя в порядок и спустилась на первый этаж. В гостиной сидел Стас, пил кофе и разговаривал с кем-то по мобильному телефону. Увидев меня, тут же прекратил разговор, сунул трубку в карман и поспешил на кухню. — Я сварю тебе кофе, — сказал он. — А где домработница? — Убирает гостевой дом. — Позвать? — Тебе кофе с молоком? — Тебе нужно ровно две чашки кофе, чтобы проснуться. — Не зови, пусть убирается. «Ты варишь вкусный кофе», — ответила я и плюхнулась в кресло, закинув ногу на ногу. «Без молока, пожалуйста». Стас поставил передо мной чашку ароматнейшего, чудодейственного напитка и сел напротив. Я сделала глоток и тихо спросила, «Убийцу лорда нашли?» «Нет, ребята до утра». «И лес, и трассу прошерстили. Все бесполезно. Кстати, сосну спилили». Я заказал дополнительное оборудование для видеонаблюдения. Ты вообще, что ли, не ложился?» Я покосилась на Стаса. Его уставший вид бросался в глаза. «Да, не ложился. Да и ребята тоже. Как мы можем спать, если такое творится? Что касается памятника лорду, то и его уже заказали. Как же надоело воевать с ветряными мельницами, в сердцах бросила я» жить и не знать, когда именно противник нанесет тебе удар. И он очень ловкий, этот противник, слишком хорошо конспирируется. Я все-таки грешу на Белого, мне кажется, не с кем делить территорию, вернее, она давно поделена, но Белого такой расклад не устраивает. Сегодня вечером с ним встреча будет? — Да, все, как ты хотела. В девять вечера в вип-зале нашего ресторана». «Вот и отлично, Эля. Я не хочу лезть ни в свое дело, но мне кажется, трагическая гибель лорда не связана с белым. Сама по посуди. Неужели он опустится до того, чтобы убить твою собаку? Что значит «опустится»? Для любящего хозяина собака — это ребенок, дорогое существо. Тот, кто это сделал, решил выбить меня из колеи» и нанести серьезную психологическую травму. Я не говорю, что сам Белый, сидя на сосне, целился в моего лорда, но я просто подвожу к тому, что это сделал кто-то из его людей. — Эля, ты же знаешь, не пойман, не вор. Стас почувствовал, что я закипела, и постарался меня остудить, но вместо этого разозлил еще больше. — Ты так думаешь? — Мне еще понятно, когда стрельба происходит за территорией дома. Всего не предусмотришь. Но мне совершенно непонятно, когда палят у меня под носом. — А какой к черту безопасности мы тогда говорим? — Эля, все будет нормально. Уже устанавливают дополнительные видеокамеры. Раньше нужно было устанавливать и срубить сосну, и поставить это твое оборудование нужно было раньше. «Согласен», — отвел взгляд Стас, — «я сам место себе не нахожу, в голове не укладывается. Как такое случилось?» Стас пошел варить мне вторую чашку кофе, а я, что было силой, ударила кулаком по столу и процедила сквозь зубы. «Все равно найду сволочь, которая пытается разрушить мою жизнь. Найду и отомщу».